Мысли в голове отвердевали, превращаясь в кучку булыжников. Я обхватил голову руками и пролежал так, пока за окном не забрежил рассвет. Небо застели пепельно-серые тучи, снег ещё не пошёл, но висели эти тучи так плотно, что своей унылой бессветностью выкрасили весь город до последнего уголка. Куда ни глянь, всё сделалось пепельным. Заброшенный город отчаявшихся людей. Заснуть не получалось, но вовсе не от тяжёлых мыслей. Я слишком устал, чтобы думать о чём бы то ни было. И тело, и душа отчаянно требовали сна. Только какой-то непонятный участок мозга, каменее всё больше, на наотрез отказывался засыпать и действовал мне на нервы. Так раздражают таблички с названиями станции в окне скорого поезда.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 Пролетая мимо каждого, поезд издаёт гудок за гудком, и эти пронзительные вопли, как пчёлы, впиваются в мозг. Так продолжалось до девяти. Увидав, наконец, сколько времени, я совершенно отчаялся заснуть и выбрался из постели. Приплёлся в ванную и начал бриться. Чтобы побриться, как полагается, пришлось несколько раз напомнить самому себе вслух «Я бреюсь!»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 так, чтобы в итоге каждый палец задвигался как положено. «Вот оно», — думал я, — «моё тело». «Здесь и сейчас, в реальном гостиничном номере, в реальной ванне». Никакого поезда, никаких гудков, никакой необходимости читать название станций Как и думать о чём бы то ни было».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 «Какое число идёт после шестнадцати?» — спрашивает меня кто-то. «Сорок один», — отвечаю я. успеет как убитый», — говорит пепельная обезьяна. «Всё правильно. Именно так я и сплю. Свернувшись, точно белка в дупле внутри чёрного шара. Огромного чугунного шара, из тех, какими обычно ломают дома. Только у этого внутри пусто».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 Кто-то стоит в коридоре и давит на кнопку звонка. «Дзззз!» «Звонят в дверь», — произнёс я вслух. Но чайки куда-то исчезли, и никто не похвалил меня за догадливость. «Дзззз!» Завернувшись в банный халат, я подошёл к двери и открыл, не спрашивая. Как и в прошлый раз, она бесшумной тенью скользнула в двери и тут же заперла её изнутри.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 Она о чём-то задумалась и, как бы проверяя себя лишний раз, легонько поправила пальчиком дужку очков. «Ну, может быть. Ты и правда немного не такой, как все», — сказала она. «И к тому же слишком сонный, чтобы что-нибудь делать», — добавил я. Она встала, сняла голубой жакет и, как вчера, повесила его на спинку стула.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 «Я, по-моему, уже говорил. Мне всё кажется, что мы с тобой в чём-то неуловимо пересекаемся». «Вот как?» — произнесла она безо всякого выражения. Замолчала на полминуты, не меньше, и только потом спросила. «А «В чём, например?» «Ну, например, начал было я. Но проклятая голова не работала совершенно». Ничего конкретного не вспоминалось, ни слова на ум не приходило. Просто казалось, что это так, что мы с нею действительно в чём-то пересекаемся. В чём же именно копался я в себе? Но не нашёл ничего подходящего, ни для «например», ни для «вот хотя бы». Я просто чувствовал это, и всё. «Не знаю», — выдавил я наконец.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 Стройные ноги в тонких чулках. Всё это теперь тоже сделалось пепельным. И от этого она смотрелась, как на старинной фотографии. Разглядывать её было очень здорово. Я подключаюсь к ней. Я возбуждаюсь от неё. Великолепное ощущение. В три часа дня в полуобморочном полусне эрекция под пепельно-серым небом. Я смотрел на неё очень долго. Обернувшись, она поймала мой взгляд, а я всё смотрел. «Ты чего так смотришь?» — спросила она. «Ревную тебя к бассейну», — ответил я. Она чуть склонила голову набок и улыбнулась. «Ненормальный?» «Абсолютно нормальный», — сказал я. «Просто мысли путаются в голове. Нужно там порядок наводить».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 «Какое число идёт после двадцати пяти?» — спрашивает меня кто-то. «Семьдесят один», — отвечаю я. «Спит, как убитый», — говорит пепельная обезьяна. «Ну ещё бы, — думаю я, — тебя б так шарахнули по черепу. Тоже бы заснула, как миленькая. Полный отключ к сознанию. Вот что это такое». И нахлынула темнота.